Глава 424. Момент погибели. Солдат Якса, бешено рыча размахивал саблей, но в следующую секунду длинное копье кавалериста со свистом пробило его голову и вышло прямо из его рта, прибив его прочно к земле. Его конечности трепыхались из-за последних сил, но вся жизнь скоротечно утекла из его тела. По близости снова мелькнул меч. Еще одному солдату Якса разрубили пополам голову. Его глаза вылезли из глазниц и ошеломленно уставились на кровавое небо. С помощью отважных скукунов, после того, как кавалерия зенита вломилась во вражеский строй, она начала безжалостно всех убивать. Вдалеке на холме высоко вздымались и колыхались на ветру три флага главнокомандующего. Они выглядели величественно под флагами главнокомандующего. Впереди стоял человек с прекрасных доспехах. Тёмно-красный плащ развивался за спиной. Он пристально следил за полем боя. Если это был не принц Вертанген, тогда кто ж еще? По богам от него строго и почтительно стояли два человека средних лет в халатах без доспехов. Судя по их нарядам, они не были командирами армии, но от их тел исходила могучая аура, которая была даже посильнее Вертангена с его силой восьми звезд. Право стоять плечом к плечу с Вертангеном уже вполне ясно говорило о статусе этих двух человек. По крайней мере, их положение было не ниже принца. «Строй Зенита, помимо Короля Шамбера, оказывается, оказывает, обладает еще таким мастером. Потрясающая энергия молнии. Он почти на уровне восьми звезд. Увидев, как офицер Зенита мечом уничтожил тысячи копий и построения из щитов, внимательно следивший за боевой обстановкой, Вертанген испытывал потрясение. Он повернул голову и спросил... «В Легионе Волчьих Зубов есть такой сильный мастер. Почему мы раньше не получили от военного совета никаких сведений?» «Стоявший позади командир в легких кожаных доспехах являлся офицером, отвечавшим за разведку и сбор информации. Сейчас его выражение лица было полно замешательства. Не может быть. Мы уже ранее проверили всех имевшихся в подкреплении «Зенита» мастеров». «Откуда в руку выскочил этот мастер восьми звезд?» «Ваше Величество, глядя на его внешность и телосложение, а также его огромный черный меч, мне на ум приходит один человек». А «Ты говоришь, полуро лучшего в прежние времена мастера Шамбара Фрэнка Лэмпарда?» Вертанген эти дни детально изучал историю успеха короля Шамбара Александра и, конечно же, изучил его приближенных. Поскольку Фрэнк Лэмпард некогда именовался лучшим мастером Шамбара, то он, естественно, попал под внимание принца. Но, согласно большинству сведений, этот использовавший огромный черный меч мужчина именовался ранее лучшим мастером Шамбара, в основном потому, что на тот момент король Шамбара ничем выделя... не выделялся, да и у этого мужчины была сила на уровне трех звезд, каким он образом меньше, чем за год. «Поднялся так резко... Поднял... Поднял так резко силу... Должно быть он...» Командир в легких доспехах продолжал размышлять. «Этот человек очень таинственный и безэмоциональный. К тому же он не участвовал в соревнованиях по военному учению от «Зенита». Немногие видели его в бою, но, но многие предполагают, что он умеет имеет ужасную силу, да еще и следом за множество приближенных мастеров короля Шамбара он вдруг тайно возвысился, поэтому я считаю, ты говоришь убедительно, Вертанген кивнул, таким поразительным вещам уже постепенно переставал удивляться. К людям и вещам, связанным хоть как-то с королем Шамбара, уже трудно было применить здравый смысл. Принц развязал плач и холодно сказал, «Раз этот воин по имени Лэмпард имеет особую связь с королем Шамбара, тогда надо убить его. Это будет э, то же самое, как если отрезать королю Шамбара руку у самоволия, Я тогда... Э, а смогу ли я тогда огорчить Александра?» <г� -г�> «Ваше личество хотите это лично сделать?» Стоявшие рядом командиры перепугались. «Кто-то еще, кроме меня, сможет убить такого мастера?» Вертанген надел шлем и задал риторический вопрос. Командиры тут же затихли. «Не то чтобы в Аяксе не было мастеров, просто они не нуждались, когда имелось шестидесятитысячное войско». Изначально все считали, что передовой легион под командованием талантливого принца с силой восьми звезд с легкостью завладеет городом двух флагов. Кто ж знал, что появится такой говнюк, как король Шамара, который окажет огромное давление на Вертангена. Пусть армия Якса была огромна, но она подчастую проигрывала в боевом искусстве. Она неоднократно терпела поражение. Ныне даже один офицер во вражеском отряде вынужд... вынудил принца лично применить силу для командиров Аякса. Это был настоящий позор. Глава 425. Изменения в боевой обстановке. Возможно, ощутив значимый своих слов, Вертонген добавил «Сегодняшнюю ситуацию не просто пережить, господам командирам». Военный Совет Империи совершил промах в стратегии. Никто не должен попадать попа духом. Я защищу наш лагерь. Сказав это, Вертанген сделал шаг вперед, приготовился атаковать. Как в это время, стоявший плечом к лечу с ним, строгий почтительный человек средних лет заговорил. «Братец-наставник, поскольку ты главнокомандующий армии, как можно так легкомысленно ринуться в атаку, Позволи мне убить этого человека-зенита ради тебя». В глазах Вертангена показалась признательность, но он по-прежнему покачал головой. «Во вражеском строю нет лучшего мастера, короля Шамбара Александра. Потерпите пока, два брата-наставника. Будьте в наилучшей форме и готовьтесь к бою с ним». «Этот Александр действительно такой суровый, как говорит братец-наставник», — спросил другой молчаливый человек средних лет. «Очень суровый. Одним кулаком поразил меня. Он одной ногой уже в лунном ранге. Двум братьям-наставникам нельзя его недооценивать», — сказал с серьёзным видом Вертанген. «В таком случае подождем, пока он не вступит в дой». Два человека средних лет восхищались своим младшим братцам-наставникам, поэтому прислушались к словам Вертангена. Благодарю обоих братьев-наставников. Вертанген выразил благодарность и собрался атаковать. В это время вдалеке произошли удивительные перемены. С южной стороны лагеря снова донеслись воинственные крики. Примчался земляной тигр второго уровня. С него спрыгнул вес того и опустившийся на дно колено. Докладываем, его личеству, с южной стороны лагеря неожиданно появилась трехтысячная кавалерия Зенита, которая начала безумную атаку по направлению по правому флангу нашей армии. Вовремя прибыли. Вертанген мельком взглянул на хаос, что творился с южной стороны лагеря, и рассмеялся. «Уже давно это предполагал. Пусть правый фланг не двигается и продолжит расширять кольцо окружения перед распоряжением, чтобы командир Динак выделил десять тысяч наездников на земляных тиграх для ответного удара по людям зенита. Сокрушите их ради меня. Слушаюсь». Вестовой развернулся, сел на ездовое животное и умчался. Вскоре под холмами армия выделила отряд хорошо обученных воинов для контрудара, который Горхача помчался навстречу кавалерии Зенита на южной стороне. Задержанный такой неприятной переменной Вертенген не стал лично атаковать ту шеститысячную кавалерию Зенита. Он заметил, как в это время произошли изменения в боевой обстановке армии. Видя себя изначально так дерзко, люди Зенита неожиданно стали ослабевать и терять напор. Именуемый в прежние времена лучшим мастером Шамбара Лэмпард, очевидно из-за постоянного использования высокоуровневого энергетического умения, неслабо истощился и уже атаковал с меньшей силой. Несмотря на то, что шеститысячная кавалерия Зенита все еще продолжала прорываться вперед, их скорость явно снизилась во много раз. Если все так и будет продолжаться в таком же духе, то даже если шесть тысяч человек сумеют прорваться через армию Аякса в лагерь, они потеряют 90% людей. Оставшиеся тысяча человек, которая успешно ворвалась в лагерь, не будет иметь возможности достигнуть города, так как их догонят и убьют наездники на земных тиграх. Этой кавалерии конец. Этот командир Зенита воспользовался своими войсками как грязью. Ему было не жаль превратить 6000 хорошо обученных кавалеристов в приманку, чтобы блокировать главные силы моей армии. Вертанген всегда дорожил своими солдатами, поэтому он так вздыхал с сожалением по методам временного командира легиона Волчих зубов. Хоть он и был слегка изумлен, он уж никак не восторгался сложившейся ситуации. Поразмыслив, он снова отдал приказ первое распоряжение, чтобы армия окружала, но не уничтожала противника. Пусть пока эта кавалерия зенита поживет, они мне еще пригодятся. А только речь прервалась, как издалека снова примчался всадник на земляном тигре и прибыл на холм. Докладываю его величеству, Впереди разведчики донесли, что в самом деле в пяти километрах обнаружили большой отряд Зенита, примерно 10 тысяч пехотинцев, 3 тысячи кавалеристов. Они взяли с собой большое количество снабжения и провианта и быстро приближаются к театру боевых действий. Солдат слез с Тигра и громко доложил. «Хорошо, передай распоряжение, чтобы дальше шпионили». И обо всем докладывали. «Есть». Вертонген отправил разведчика, удовлетворенно кивнул, а вслед за этим стали непрерывно доноситься сведения. Он уже почти представлял план «Людей Зенита». Его взгляд упал на наблюдательную вышку на западных воротах города Двухлагов. Он не знал, наблюдал ли снизу в данный момент за боевой обстановкой тот человек, а также было неизвестно, как тот человек начнет атаковать. Принц в самом деле неимоверно опасался того человека. Он знал, что если тот не вступит в бой, тогда ничего страшного не произойдет, А если вступит, то это будет сокрушительный удар. Если бы не стоявшие рядом два брата-наставника, то сегодняшняя борьба людей зенита за въезд в город прошла бы также же беспрепятственно, как несколько дней назад, когда шесть тысяч кавалеристов вступили в город, пройдя через лагерь в 60-тысячной армии. Но сегодня вышла многоступенчатая засада. Если два брата наставника решат убить короля Шамбера, то это им будет крайне трудно сделать. Как раз в это время с западной стороны лагеря Аякса снова раздались воинственные крики. Высоко взметнулись знамена. Показалось знамя Зенита с двуглавым белым медведем. Повсюду витала пыль. «Ваше величество, на Западе неожиданно, появилась кавалерия зенита, которая атакует наш левый фланг», — прибыл на не солдат и доложил. «Пусть левый фланг не двигается и продолжает брать в окружение. Выделите десять тысяч пехотинцев и дайте людям зенит отпор». Вертанген не изменился в лице. Все происходило так, как он и предполагал. Ваше Личество уже выделили 20 тысяч солдат. Если продолжит выделять солдат, то в лагере останется меньше 20 тысяч человек. Лагерь сильно ослабнет. Если более 10 тысяч людей Зенита, которые в пяти километрах отсюда, резко нанесут атаку по главным силам армии и соберутся вместе с шеститысячной тяжелой кавалерией, боюсь, солдаты не выдержат атаку. Стоявший рядом командир видел положение Ден. Не без тревоги внёс предложение. «Будьте спокойны, я уже давно был к этому готов. Сейчас они и так выделили много своих людей. У них остались пешие воины, которые не способны совершать стремительный бросок из-за провианта и обоза. Как у них получится внезапно напасть на мой лагерь с основными силами армии из-за десяти тысяч бронированных воинов?» Вертанген вылез, так будто он уже всё знал наперед. Он слегка улыбнулся и сказал, «Если они рассчитывают таким способом разделить мою армию, то это слишком наивно. Даже если в основной армии останется десять тысяч человек, нужно лишь продержаться четверть часа, и два фланга возьмут врага в окружение, и можно будет под чистую уничтожить подкрепление Зенита под городом двух флагов. Впрочем, я беспокоюсь, что они не придут». «Оказывается, ранее господин не двигал армию на восток, чтобы вступить в решительный бой с легионом Волчьих Зубов, используя выгодное положение армии, и все это ради сегодняшней сцены. Кто-то внезапно прозрел». Вертанген кивнул. «Несмотря на то, что солдаты Империи доблестно сражаются, однако легион Волчьих Зубов имеет как-никак около тридцати тысяч воинов». Если столкнуться лоб в лоб, то пусть мы и сможем победить, то потеряем 80% наших солдат. К тому же, если король Шамбара поведет войска, мы наоборот будем зажаты в тиски, будет слишком большой риск, но в сражении при осаде города мы будем иметь превосходство. В город спешат люди зенита, как раз можно воспользоваться их спокойствием и постепенно их уничтожить». Тем более, люди Зенита отличаются от нас. Они не так умелы в расквартировке войск в пустыне Гоби. Для них проблема найти источник воды. Если у них не будет крепких городских стен и построек, защищающих от холода, то она открытой местности войска не проживут и 5-6 дней. Их боевой дух непременно ослабнет еще перед тем, как вступить в город. О некоторых вещах все же Вертанген не упомянул. Король Шамбара почти без остатка сжег провиант и фураж армии осталось совсем немного. А даже если сейчас снизить рацион питание солдат на одну треть, они смогут продержаться только два дня. Если отправлять войска воевать в дальний путь, то они еще больше истощатся. К тому же сегодня под городом двух флагов он дал понять, что окружит вражеский опорный пункт, чтобы расправиться с подкреплением. Он планировал вызвать на бой короля Шамбара, чтобы его убили или ранили мастера с Гималаев. Он умышленно пропускал подкрепление Зенита для въезда в город, чтобы потом воспользоваться случаем, въехать следом и одержать победу. Нужно было задержать короля Шамбара, когда не составит труда захватить город двух флагов. Ваше Величество, мы расположили войска у западных ворот, а если люди Зенита решат пройти в город через Северные ворота, город двух флагов имел только западные и северные ворота. За несколько дней осады армии Аякса крупные воинские силы были расставлены на востоке Западе и Юге, а Северные ворота не принимались в расчет. Вряд ли люди Зенита ими воспользуются, но все же они на этом решаться – это будет не очень хорошо. Временный командир людей Зенита не глуп, он не решится на такой шаг. Вертанген покачал головой. Другие не знали, что на самом деле он сильно желал, чтобы люди Зенита пошли через Северные Ворота, ведь там было расставлено фронтовыми магами огромное количество защитных магических кругов, которые превращали местность в сущий ад. Вдобавок, там прятались несколько отрядов хорошо обученных кавалеристов, которые были все время наготове. Король Шамбера в самом деле терпелив. Вертанген нахмурился... Взглянул на наблюдательную вышку на западных воротах города, в которой царила абсолютная тишина и не было никакого шума. Он и не думал, что король Шамбара к этому времени еще не решился атаковать. Неужели король Шамбера действительно хотел наблюдать, как неуспешно проводила атаку шеститысячная кавалерия «Зенита»? Сейчас все уже видели, что шеститысячная кавалерия под командованием Фрэнка Ломбарда уже была окружена, ее скорость продвижения замедлилась, ей пришлось ввязаться в кровопролитный бой. Хоть и представлялась отличная возможность убить их, однако Людям Аякса был отдан приказ окружить, но не атаковать. Но даже при таких условиях, через четверть часа эта кавалерия будет уничтожена». Издалека нёсся на крепком зеленом тигре второго уровня, боец, поднимая за собой пыль. Ваше Величество. Отчего-то очень быстро передвигающееся войско Зенита вместе с обозом в километре от театра боевых действий внезапно остановилось. сошел с тигром, боец и громко доложил. В километре в глазах Вертангена мелькнул блеск. Он о чем то подумал и слегка поколебался, отдал приказ. Прикажи главным силам армии образовать щель и пропустить шеститысячную кавалерию зенита. Ваше величество, это... стоявший поблизости командиры одновременно вздрогнули. Не мешайте, медленно пропускайте. Пусть даже они и пройдут, им надо разделиться и оставить половину солдат. Въехать в город все равно будет трудно. Если не так, то как заставить главные силы легиона Волчих Зубов войти в кольцо окружения?» Глава 426. Бросайте вызов моему королю. Его Величество справедливо решил. Несмотря на то, что командиры якса были любителями повоевать, однако среди них были люди с богатым боевым опытом, которые, слышав речь Вертангена, сразу все поняли. Вскоре приказ быстро разошёлся. Окружение давление на шеститысячное войско постепенно ослабло. Незаметно показалась щель, С других же сторон усилилось окружение и давление. Командировавшийся войско... войсками Фрэнк Лэмпард, хоть и не являлся талантливым полководцем, но полагаясь на природную проницательность воина, он быстро обнаружил эту щель, яростно зарычал. Большой отряд кавалерии начал подгонять коней, при этом энергично сражаясь и постепенно ускорился. «Отлично!» — Вертонген неуклонно следил за сценой с холма и невольно воскликнул. «Это восклицание на самом деле относилось к армии Аякса. Император Киву 26 лет назад в критический момент вступил на престол. Он много лет сносил унижение, но удержал Аякс от разрушения». Нынешнюю 60-тысячную армию нельзя было считать отлично обученной, но приказы она выполняла строго, вплоть до того, что временно назначенный главнокомандующим принц управлял ей без всяких проблем. Видно было, насколько большой военной мощью обладала империя в настоящее время, видно было, как мудро управлял страной император Киву. По правде говоря, люди Аякса объявили войну в то время, когда еще не скончался любимец людей Зенита, император Ясен, именно благодаря такому императору, как Киву. Император Киву являлся духовной опорой людей Аякса, единственным богом во всей империи. На протяжении всей истории Аякса, кажется, о ним один из императоров не мог сравниться с императором Киву в авторитете. Пусть даже Вертанген и был таким молодым мастером восьми звезд, обучался боевому искусству в Гималаях и назывался Самородком. Он восхищался своим отцом-императором. Впереди, шеститысячная кавалерия Зенита и постепенно ускорилась и вот-вот собиралась прорваться через лагерь с основными силами Аякса. Все больше виднелся холодный блеск в глазах Вертангена. Сейчас лишь оставалось ждать, как более 10 тысяч солдат из подкрепления Легиона Волчьих Зубов ринутся вперед в уже установленное кольцо окружения, когда можно будет махнуть вертикальным флагом и кольцо окружения сожмется. Разгром подкрепления Легиона Волчьих Зубов изолирует город двух флагов, как в это время... Как назло в это время издалека вдруг донесся грохот лошадиных копыт, поднялся столб пыли, который в пустыне казался извивающимся драконом. Мгновенно примчались три-четыре всадника на земляных тиграх к принцу, встали на колени и громко, сообщили, докладывая его Величеству о состоянии армии командира Закэдо. «Летучий отряд Зенита уже занял старинный город смерти». Когда несколько всадников говорили эти слова, их глаза дрожали. Люди Аякса хорошо знали пустыню и имели неплохое представление о находившемся на границе с толетнем городе Смерти. За более чем сто лет было абсолютно удивительно узнать, что люди Зенита вдруг пересекли естественный рубеж в виде реки из-за красных запучих песков и бешеных золотых муравьев. А Что? Как такое возможно? Вертонген испытывал огромное потрясение и, не веря своим ушам, стремительно сделал несколько шагов вперед и громко спросил: "Как они вошли?". Докладываю его величеству, что когда два командира Эдвардс и К. Лундон прибыли с войсками, люди Зенита уже заняли старинный город. Не удалось узнать, каким образом они попали в старинный город, но на городских стенах уже установлены знамена с двуглавым белым медведем, и там патрулируют солдаты. Два командира, Эдвардс и Калундо, отправили малый отряд из ставсадников для форсирования реки из зыбучих песков. Кто знал, кто знал. Когда разведчик договорил, до этого места в его глазах показался ужас. как будто он вспомнил о чем то Не бывало страшно. Вертанген больше не спрашивал. Река из обучих песков и бешеные золотые муравьи представляли сущий кошмар. Принц мог себе представить, как кончил малый отряд из ста колеристов. Он мог догадываться, насколько это было жестоко. Заметив, что главнокомандующий хранил молчание, разведчик сделал паузу и, наконец, отважился продолжить. Ваше Личество, командир Эдвардс и Калунда спрашивают у его Личества указаний, как их войску дальше поступить. Вертанген взглянул вдаль в сторону старинного Города Смерти, ощутил странность всего происходящего. В бою, который был под его контролем, в итоге получилась такая непредвиденная ситуация. Это что-то предвещало? Быстро отбросив все бесполезные мысли, Вертанген сказал... «Приказываю Эдвардсу и МК Луньдо немедленно возвращать войска. Слушаюсь. Несколько разведчиков тут же развернулись, сели на земляных тигров и умчались. Как же все-таки люди Зенита вошли в старинный город смерти? Неужели по воздуху?» Сложно было описать смятение Вертангена. Он подумал о магии перемещения по воздуху, но тут же решительно отверг свою догадку. «На континенте магия была крайне редка». Величественные империи 7-8-9 ранга привыкли использовать магию перемещения в хорошо обученных войсках, но каким образом крохотная империя Зенита могла владеть такой магией? В это время снова поднялась пыль, разведчики бешено подгоняли земляных тигров, примчались. Докладывая его личство, кавалерия Зенита на южной старине скрылась, наши войска потеряли их след. Докладывая его Личеством, кавалерия Зенита на западной стороне исчезла. Наши пешие воины не успели их догнать и потеряли их след. Докладываем его личеству, многочисленное войско Зенита в тылу в километре отсюда тоже тоже бесследно исчезло. Наши разведчики обнаружили на месте их пребывания более сорока брошенных разрушенных деревянных повозок и хлам в виде палаток из вер веток. Чем больше Вертанген слушал, тем больше не находил себе места. В голове пронеслась мысль, и он почти мгновенно что-то понял. Поднял глаза, взглянул на почти прорвавшийся через лагерь Аякса летучий отряд из шести тысяч солдат, и тут же, выйдя из себя, заорал «Отправить приказ об истреблении, об истреблении этой шеститысячной кавалерии!» В этот момент, когда принц яростно заревел, вдалеке на месте боя внезапно раздался грохот, мгновенно засвелкал серебристо-белый свет, невозможно было ничего рассмотреть, из ниоткуда с срезком возникла молния, только видно было, как солдаты один за другим упали, словно скошенные серпом трава, а впереди всех несколько десятков кавалеристов Зенита вырвались из лагеря Аякса и помчались к городу двух флагов. Это высокоуровневое энергетическое умение. Тот мужчина с огромным черным удивительным мечом применил высокоуровневое энергетическое умение. Ужасно, ужасная мощь. Разве он не израсходовал энергию? Как в итоге получилось провести такое яростное высокоуровневое энергетическое умение? Фрэнк Лэмпард, прежде лучший мастер Шамбара, наблюдая за тем... Как мужчина с суровым и холодным взглядом остановил лошадь и непоколебимо стоял, Вертанген обнаружил, что будто что-то упустил. Потери шеститысячной кавалерии «Зенита» не составляли и десяти процентов. По разным причинам она пробилась через шестидесятитысячную армию «Аякса». Снова пробились. Вдалеке прочные ворота города Двухлагов скрипя медленно открылись. Этот неприятный звук был подобен насмешке над невежественностью людей Аякса. Городские ворота открылись, ожидая прибытия м кавалерии, а городские стены уже огласились радостными возгласами. «Два брата-наставника, прошу, быстрее атакуйте!» Вертанген уже начал понимать... что среди шеститысячной кавалерии находилось огромное количество тыловой службы и сотрудников военной администрации, которые в первую очередь стремились ввести в город двух двухлагов. Испытывая необычайное волнение и понимая, что не за кем удалось уследить, Вертанген попросил двух братьев-наставников за Гималаев немедленно атаковать. «Стоило вызвать нам сражение короля Шамбара. И задержка его, как шестидесятитысячная тысячная армия, воспользуется случаем для внезапной атаки и разгромит город двух лагов. Свист. два блика взметнулись вверх с холма, разрезав в воздух им, помчавшись к оборонительному рубежу города двух лагов. Александр, выходи, прими смерть. Яростнырев с примесью энергии в перем. Крыл про грохот копыт и звук оружия на всем поле боя, огласившись по всему пространству словно гром. Мастера энергии. Два мастера с Гималаев наконец-то атаковали. Эти два мощных мастера владели энергией огня, когда их тела проносились в воздухе. Они атаковали свою энергию. Красные лучи зволокли небо, словно два ослепительных солнца. Тут же поднялась температура воздуха, земля пересохла, потоки энергии будто прилились, направились к кавалерии Зенита, бешено мчавшейся к городу. Два человека, четыре кулака, пламя превратилось в длинного дракона, свист раздавался по всему пространству, огонь настиг людей, находившиеся сзади все несколько сотен кавалеристов Зенита не успели увернуться и были непосредственно поглощены кушующим пламенем. Не успели раздаться вопли, как люди вместе с конями превратились в пепел. Оружие-доспехи и доспехи расплавились, превратившись в жидкий чугун, который разлился на землю. Невероятная мощь. Заметив такую мощь мастеров, люди Якса издали радостные возгласы. «Передаю всей армии приказ атаковать городу флагов. Кто разрушит ворота, получит 10 тысяч золотых монет. Им повысится на три звания». Вертанген громко крикнул. Раздался звук горна. Тут же вся армия Аекса стеклась воедино и начала приближаться к город городу двух лагов. «Король Шамер Александр еще не вышел. Два великих гималайских мастера спустились на землю. Один из них сверкнул, выпустил энергию с еще большей яростью. Казалось, будто палящее солнце взошло. Вся галька обуглилась. Воспламенялось сено». Даже несколько знамен на стенах города Двухлагов вспыхнули. Это была неповторимая мощь, которую направили прямо на наблюдательную вышку на западных воротах. Многие люди на городских стенах сильно изменились в лице от увиденной сцены. Угрозы первоклассных мастеров были абсолютно смертельны для психики рядовых бойцов. Непобедимый вид гималайских мастеров сотрясал боевой дух городских войск. Особенно... подчиняясь теперь приказам Сунфея и стоявшим на западных воротах аристократов в частным солдатам, у которых ноги размякли от страха, из-за чего они не могли броситься в бегство. Обстановка действительно сложилась весьма опасная. Если эти ужасные мастера ворвутся через запа западные ворота, то не пройдет и двух 3 секунд, Как они убьют всю городскую охрану, откроют ворота и останется только ждать, когда город двух флагов будет растоптан. Ха-ха-ха. Что за сукины дети решили бросить вызов моему королю?» В это время из-за кавалерии «Зенита», которая въезжала в город, раздался чистый смех. Затем сверкнула молния. Из-за толпы вырос рослый силуэт, который сжимал левый кулак, похожий на капливший бешеную мощь молний. Вмиг вспыхнула ослепительная вспышка. Сила этого человека ничуть не уступала двум великим гималайским мастерам. Глава 427. Откуда такие мастера? «Молниеносный кулак!» Силет издал низкий и неоспоримый рык. Правая рука сжалась в кулак, как будто ухватила молнии на небе. Это было легкое движение кулаком. Тут же на небе показались молнии. Между небом и и энергией огня двумя мастеров раскололась ошеломляющая трещина. Толстая в плазма выстрелила в одного из двух мастеров. «Кулаки бушующего пламени!» Ощутив огромную угрозу, человек средних лет громко зарычал. Руки стали быстро двигаться, оставляя миражи в воздухе. Энергия огня приняла вид красных острых торчащих лыков, которые сформировались на обоих кулаках, после чего резко вылетели. В небе один за другим раздались взрывы. Плазма и огонь непрерывно друг с другом сталкивались. Огромная ударная волна вздымала пласты земли, даже воздух начал колебаться. Яростный ветер все измельчал на своем пути, поднимая вверх в небо песок. Образовались бесчисленные ужасные вращающиеся вихри. Все это произошло в одно мгновение. Один из гималайских мастеров был занят этим рослым силуэтом и больше не мог нападать на наблюдательную вышку на западных воротах города. В то же время другой елмалайский мастер встретил неожиданно огромную силу сопротивления. Синий луч тихо, без какого-либо свиста, но с призывающим до костей холодным воздухом вмиг, мелькнул и понесся в лоб этого мастера. Магическая стрела. Человек средних лет сильно изменился в лице. Он почувствовал исходящее от этой, казавшейся слабой ледяной магической стрелы, смертельную опасность. Ее укутывало дыхание смерти. Человека как будто всковали. Не успела стрела еще долететь, а во лбу уже ощущалась боль, будто его пронзили. Даже его энергия огня в организме стала работать с перебоями. Ледяная стрела поборола энергию огня. Огненная сабля, мастер средних лет, сжал обеими руками воздух. Появились бесконечные бушующие пламя, которое приняло вид переливающейся красной огромной пятиметровой сабли. С рунами. А тут же он взмахнул ей. Выпустил небывалую мощь. Бум. Огненная сабля и ледяная стрела мгновенно столкнулись друг с другом. С яростной силой. В следующими, миг то и делом, Были. Стали сыпаться огромные льдины из сгустки пламени. Поднялся туман. Появилась удивительная радуга. Огонь и лед сошлись в бою. И не уступали друг другу. Четыре великих воина. Вступили в схватку, четыре ярусных волны энергии непрерывно взрывались, неся с собой губительную мощь, чего пытавшиеся штурмовать город армия Якса замедлилась. Находившиеся впереди всех солдаты еще не прошли и на 500 метров к колебаниям энергии, как внезапно сгорели, превратившись в пепел. А кто-то с треском превратился в сосульку. Некоторых же молния поджарила, превратив в жареное мясо. В этом войске Зенита, помимо короля Шамбера, откуда такие мощные мастера? Вертанген не мог поверить своим глазам. Оба гималайских брата-наставника являлись мастерами энергии огня с уровнем девяти звезд. Они много лет совершенствовались в боевом искусстве в Святых Землях. Их владение энергией намного превосходило принца. Учитывая за... Учителя заверяли, что в течение десяти лет братья-наставники попадут в ряды воинов лунного ранга. Для многих мастеров в Гималаях они были опорой. Принц считал... что когда братья-наставники прибудут, то пусть даже они и не смогут убить короля Шамбара, зато хотя бы задержат этого нового аристократа Зенита, чтобы принц успел без проблем захватить город двух лагов. Кто знал, что два мастера-наставника будут испытывать трудности даже с подчиненными короля Шамбара? Кто это были залюти? Кто в вы... это в конце концов такие... Непрерывно раздавались на поле боя взрывы. Плазма и огненные клыки постоянно сталкивались вместе, не уступая друг другу. Синие стрелы и огромные огненные сабли сошлись в поединке, в котором трудно было определить победителя. На одной стороне силуэты двух мастеров молниеносно перемещались. Плазма и огонь, энергетическое умение и обычное боевое умение непрерывно трансформировались. Несколько десятков тысяч солдат в городе, А тупело наблюдали за этим. С их положения они ни разу не довелось увидеть сражение мастеров такого масштаба. Воины трех и ниже вообще не могли уловить движение четырех человек, лишь видели вспышки и миражи. Яростный ветер дул им в лицо, из-за чего они невольно отступали назад. На другой стороне среди колебаний магии льда стояла, словно скала, красивая силуэт, который смотрела на то, как безжалостно и искусно взмахивала огненная сабля, выпуская постоянно стрелы. По всему пространству распался холодный воздух. Было слышно, как раздавался хруст за стывшие льдины. Затем пламя вместе с льдинами яростно падали с неба. В итоге, после самого зверского столкновения, четверо человек с молчаливого согласия временно отступили. Теперь земля после столкновения четырех великих мастеров покрылась жарким бушующим пламенем и толстым слоем льда. Под раскаленной энергией огня гималайских мастеров песчаный грунт почти расплавился, превратившись в магму, а из-за высокой температуры плазмы земля потрескалась. Лишь со стороны лучника с ледяными магическими стрелами образовались нагромождённые друг на друге льдины в виде ледяной горы, где царил пронизывающий до костей мороз. Не думал, что спустившись гором в крохотном изолированном городе на границе в итоге столкнуть с такими мастерами, как вы. Один из гималайских мастеров выглядел очень серьезно. Он смотрел на находившихся на противоположной стороне мужчину и женщину. «Кто из вас двоих, король Шамбер Александр?» — строго спросил другой гималайский мастер средних лет. «Леди Аякса, у вас пока нет права бросать вызов нашему королю». Фрэнк Лэмпард не спеша сделал шаг вперед. Все его тело было окутано огромным столбом свисавшейся вверх плазмы, которая излучала огромную мощь. Сейчас он уже полностью призвал святые доспехи созвездия Льва. Удивительные черные святые доспехи покрыли полностью все части крепкого тела мужчины. Это были прекрасные черные доспехи, которые совершенно превосходили представление людей насчет воинских доспехов. Святые доспехи, представлявшие какое-либо созвездие, переливались слабым сиянием. Они как будто прочно приклеились к телу. Создавалось впечатление, будто они были живые. Отчётливо выделялись роскошь, гордость и дерзость святых доспехов созвездия Льва. Плазма, подобно лучу, взвивалась вверх, образовав прямой десятиметровый столб, который окутывал лампарда. Маска на шлеме от святых доспехов созвездия Льва закрывала лицо. Виднялись красные длинные волосы, которые бешено трепыхались, будто пламя. Под сиянием плазмы люди могли лишь смутно разглядеть глаза разрослого мужчины, в которых читалось желание сражаться. У него был пронзительный, как острый меч, взгляд. Подчиненный короля Шамбера, золотой святой воин Фрэнк Лэмпард, а святой воин на Льва представился. Рядом с Лэмпардом стояла грациозная высокая дева-воительница с рыжими волосами. Все тело было покрыто переливающимся синим сиянием удивительными магическими доспехами. Несмотря на то, что лицо закрывала черная маска, удивительно совершенный контур лица невольно заво... зарождали у людей желание преклоняться перед ней. На ногах были надеты алые сапоги, которые скрывали прелестные сводчище, сводящие сумя голени над коленями. Показывались гладкие, как нефрит длинные бёдра. темно красные доспехи закрывали большую часть бедер и подтянутые ягодицы Девы Валькирии. Зато была обнажена грациозная и мягкая поясница. Грудь закрывал выпуклый нагрудник, специально сконструированный для женщин-воинов. была видны тонкие прекрасные ключицы. На голых плечах были украшения. Локти полностью покрывали наручи. Тонкие перчатки еще больше подчеркивали нежные ручки. Этой женщине боги как будто даровали всю красоту этого мира. Это была неотразимая красавица. Но от боевого лука, который держали эти нежные руки, и от льда... Что лежал под алыми сапогами, у людей пошел мороз по коже, потому что эта, оказавшаяся слабой, милая девушка, с помощью длинного лука, не сдвинувшись с места, сумела дать отпор высокоуровневому энергетическому умению могущественного гималайского мастера. «Шамбар» — Елена. С совершенно холодным лицом Елена Звонко представилась. Выслушав людей, оба гемалайских мастера невольно переглянулись и заметили во взглядах друг друга непередаваемое потрясение. Такие два могучих мастера, оказывается, являлись подчиненными бойцами короля Шамбера. Что ж за монстр был этот король Шамбера, что в итоге завладел такими могучими мастерами. Да еще к тому же было видно, что оба человека безропотно слушались короля Шамбера. Когда принц Вертанген вдалеке услышал двух могучих мастеров, его как будто громом поразило. «Как такое возможно? Братья-наставники, Анита и Эннон являются гималайскими мастерами девяти звезд. Они атаковали во всю силу, но их атаку выдержали мужчина и женщина. Очевидно, что сила мужчины и женщины не ниже, но Лэмпард и Елена, два полководца, подчиняющихся королю Шамбара... когда успели усовершенствовать свое боевое искусство я помню что по сведениям военного совета империи у одного сила была на уровне четырех звезд у другой на уровне шести звезд что ж произошло за короткий промежуток времени но с такими двумя мощными мастерами да еще и с королем шамбара александром который пока не вступил в бой разве город двух не является неприступной крепостью Глава четыреста двадцать Поразительное увеличение силы, стоявшие под западными воротами города двух флагов, два гемалайских мастера постепенно приняли серьезное выражение лица. Городские ворота находились прямо перед ними, но они не могли и ни на шаг продвинуться вперед. Поначалу случалось, что оба человека легко задержат короля Шамбар Александра, который По словам братца-наставника Вертангена, был необычайно суров. Сейчас же никто не ожидал, что они даже не управятся с двумя подчиненными полководцами. Как опытные люди, Анита и Эна после недавнего сражения уже почувствовали, что хоть сила противника не превосходила их, но и не была слабее. Если продолжить сражение, то победивший победитель еще не скоро выявится». Что уж тут говорить о вызове на поединок короля Шамбера. Пусть даже и удастся одолеть этого мужчину с женщиной, но энергия сильной стащится, и тогда уже будет бесполезно вызывать на бой короля Шамбера. Вдалеке Вертенген отдал приказ, зазвучал звук горна, и вся атаковавшая армия постепенно остановилась. Это недавнее неприятное событие практически поставило крест на плане его Личества. Снова на боевую обстановку повлияла высокоуровневая боевая сила. Вертенген взглянул вдаль на наблюдательную вышку на западных воротах города Двухлагов. У него тут же поменялось настроение. Несмотря на то, что на городских воротах стояло множество людей, он не увидел, где все же все таки стоял король Шамбара Александр. Но опасения в его сердце еще больше усилились. Столкнувшись с этим врагом, у него не получалось показать в полной мере свое заносчивое боевое искусство и свою военную стратегию. С первой же встречи в нем начало зарождаться чувство скованности, которое с течением времени проявилось все отчетливее. В то же время, вдалеке под воротами города Двух Флагов, более пяти тысяч кавалеристов Зенита, ведя кровопролитный бой, прорвались через лагерь Аякса, и теперь наконец-то успешно вошли в город двух флагов через западные ворота. Самым последним въезжал в город всадник на здоровом пламенном звере четвертого уровня. У него была красивая фигура, в руках он держал поводья, он повернул голову и посмотрел на поле боя, находившееся за городом. Всадник обнимаем сидевшего перед ним другого очень худого и маленького всадника. Этот маленький всадник носил Ти-образный шлем. Под ним виднелись чистые, как яшма, кожа и свисавшие до плем... прелести шеи длинные черные волосы. Фигура была очень хрупкой. Человек носил женские доспехи, указывая, что это была девушка. «Хорошо, Анжела. Сейчас можешь открыть глаза. Не страшно?» Сунфэй спокойно дернулся за поводья. Пламенный зверь обернулся назад. Сун Фэй посмотрел на стоящих четырёх мастеров, снял шлям с Анжелы и тихо задал ей вопрос на ухо. «Не страшно, Александр. Если ты здесь, то мне нечего бояться». Хоть девушка так и говорила. Она по-прежнему крепко сжимала глаза. Несмотря на то, что в недавнем быстрые стачки ее обнимал Сун Фэй, её лицо покрывалось потом. «Она выглядела очень очаровательно. Считая, что Сунфэй ей не поверил, она приоткрыла глаза и спросила «Александр, мы уже прорвались?» Двое всадников на опламенном звере, конечно же, являлись его личеством и его невестой. Услышав это, Сунфэй улыбнулся и спокойно, поцеловал в белокожую щеку невесты, тихо произнеся «Конечно, добрались мы уже в городе». Слушая скрежет закрывающихся железных ворот, Анжела слегка выдохнула Наконец-то полностью открыла глаза. Она запрокинула голову и посмотрела на Сунфея. Красивые глаза выражали гордость. Она спросила. «Александр, я, можно сказать, сейчас сражалась с тобой, причем кличу, верно? Я вместе с тобой пошла на фронт. Я храбрая принцесса». Сунфея рассмеялся. Анжела и Эмма, а также служанки им, потерпевшие бедствием ленивой принцесса Виктория, последовали за кавалерией Им ворвались в город. Сначала Сунфей хотел отправить их в старинный город смерти, чтобы снизить опасность при прорыве через вражеский лагерь, а также чтобы они сохранили свою психику, ведь они могли увидеть много крови и отрезанных конечностей. Но принцесса Анжела впервые возразила Сунфею, Твердо настаивая на том, чтобы отправиться вместе с Сунфэй. Вдобавок, Сунфэй принял во внимание, что старинный город смерти находился в запустении сто лет, был безжизненным, и ему было далеко до бытовых удобств города двух лагов. Размыслив, Сунфэй в итоге согласился с требованиями невесты и рискнул отправить с кавалерии из более пяти тысяч человек нескольких женщин, Нескольких специалистов из таловой службы и чиновников из военной администрации. Он отправил мастеров для их защиты и сам отправился сопровождать их в город двух флагов. Изначально казалось практически невозможным прорваться с шестью тысячами солдат и, конечно, частью не без, по, э, небоеспособного персонала через уже давно насотороженный лагерь Аякса. Но благодаря искусному плану советника-старика Альянга все прошло на удивление успешно. Потери не доходили и до 500 человек. Столько человек погибло из-за того, что солдаты вассальных королевств еще не так слаженно работали. Они не могли им сравниться со шестью тысячами хорошо обученных кавалеристов, которые несколько дней назад вместе с Унфеем прорвались через лагерь. Ой, а что с Эммой и остальными? С ними все в порядке? Вот поцелуй Сунфэй Анжелы стало очень хорошо, но она вдруг вспомнила о своих юных подружках. Ха-ха, будь спокойна. Их охраняли мастера, и они въехали в город раньше нас. Теперь огромные городские ворота наконец-то почти закрылись. Сунфэй обхватил невесту, э -э погнал пламенного зверя. Не под звук топающего зверя очутился в самом городе. Эмма и приближенные ее величества уже с нетерпением ожидали в городе. Четыре служанки Виктория были целы и невредимы, и тоже были максимально напряжены во время боя. Сун Фэй передал Анжелу служанкам, приказал охране сопроводить женщин во временное жилье в резиденции начальника города, а сам не мешкая, быстро понесся на западные ворота города двух флагов. Господин, приветствуем господина. Дрогба, Пирс, Кануте, Халк и толпа аристократов, у которых ноги подкашивались от страха, затаив дыхание, наблюдали перед главным залом наблюдательной вышки на западных воротах. За четырьмя могучими мастерами, заметив взбиравшегося на стену Сунфея, люди слегка перепугались. Никто не видел, когда господин командир легиона покинул главный зал наблюдательной вышки. Ранее все считали, что Фэй все еще находится в главном зале, а увидев, как он подошел, встали на колени и им поприветствовали его. Фэй махнул рукой, дав понять, чтобы люди встали, затем быстро подошел к наблюдательной вышке и взглянул вниз. Сейчас четыре могучих мастера после непродолжительной схватки снова начали сражаться. Три потока энергии и один поток магии бушевали, подобно извержению вулкана. Бесконечный поток пламени безжалостно выжигал землю, пламя, с драм, галом магии льда и плазма. Четыре потока мощи поглощали и разрывали друг друга, превращая обширные земли перед западными воротами в кромешный ад. На протяжении какого-то времени казалось, что даже только что взошедшее на небо пламя, палящее солнцем, сотряслось от сражений этих ужасных первоклассных мастеров. Свет постепенно тускнел. Несколько тысяч солдат и командиры, стоявшие на городских стенах и под ними, наблюдали с широкими раскрытыми скрытыми глазами за сражением, то и дело крича, чтобы подбодрить своих мастеров. Лемпарт и Елена на равных сражались с двумя могучими мастерами Аякса. Сунфэй непоколебимо стоял перед парапетом городской стены, наблюдая за сражением и слегка кивал головой. ничуть не намереваясь ступить в бой. Два мастера якса были одеты в обычные халаты и не носили доспехов. Скорее всего, это были братья-наставники, про которых говорил Вертанген. Только в тот день, когда Сунфэй ночью прокрался во вражеский лагерь и услышал от Вертангена про брата-наставника, он подумал, что это будет один человек, и не знал, что сегодня появится два человека». эти двое имели силу на начальном уровне девяти звезд специализировались на бешеной энергии огня владели многими таинственными энергетическими умениями имели необыкновенную боевую мощь мастера девяти звезд весьма редко встречались в санкт петербурге стоило им в империи появиться мастеру достигшему девяти звезд и показать свое намерение защищать царствующий дом Как ему тут же предоставляли титул аристократии, и он занимал высокую должность. Сейчас показались сразу два мастера, и это действительно встревожило солдат и командиров города флагов. Но сегодня эти два могучих мастера столкнулись с достойными соперниками. Дева-воительница Елена в последнее время вслед за Сунфэем повесила уровень в мире дьявола. Ее сила росла очень быстро. Несмотря на то, что некоторый опыт и очки-характеристики тратились на способности паладина, однако, как магическая лучница, она уже вышла выше 80 уровня. Кроме того, купленное Сунфеем оранжевое снаряжение шестого уровня увеличивало ее силу до 9 звезд. Вдобавок, она почти каждый день в мире Диабла находилась на краю смерти. Убивала вместе с Фэем бесчисленное множество монстров, приобретая огромный боевой опыт. Теперь она в полной мере проявляла все свои поразительные боевые заслуги. Как обычно, она стояла с луком, непоколебимая, словно скала. Ее ноги не двигались. Она в размеренном темпе выпускала стрелу за стрелой. Люди были восхищены тем, как ловко она это делала. Только слышно было, как вздрагивала струна. будто играли на струнном инструменте. А мастер Аякса с силой девяти звезд стабильно сдерживал вражескую атаку. И на другой стороне Лампард превосходил в бою мастера девяти звезд, чему все порадовались. Все это время сила лучшего в прежние времена мастера Шамбера быстро увеличивалось. Это было просто немыслимо. Для Сунфея это также было загадкой и выходило за рамки разумного. Пусть даже не произошла трансформация тела с помощью зелья Халка, Лэмпард наращивал силы явно быстрее, чем остальные мастера Шамбра. Сун Фэй помнил, что когда Лэмпард находился на уровне трех звезд, он специализировался на энергии воды, но после переключения специализации в энергию молнии сила этого человека стала стремительно расти. Даже Сун Фэй этому дико поражался. Лэмпард не только не уступал, но и превосходил его личество, который обладал такой золотой жилой, как мир дьявола, И это было действительно страшно. Глава 429. -я. Кто решится сразиться насмерть? Несмотря на то, что сила Лэмпарда возрастала с ужасной скоростью, и это казалось невероятным. Однако Сунфей был рад этому факту. Сунфей был очень спокоен насчет дяди. который уже стал ему как брат. Пусть даже Лэмпард обычно был молчалив и редко разговаривал с Фэй. Однако Сунфэем мог ясно ощутить, что Лэмпард очень беспокоился за него. Это беспокойство не выражалось в преклонении верности, которую выражали Дрогба, Пирс, Торрес и остальные. Оно выражалось в пристальном внимании человека старшего поколения, который был плох в выражении своих чувств. Он тихо наблюдал за тем, как рос Сунфей. Во времена, когда Александр еще был наивным идиотом, слуги Шамбара почти отвергли царствующий дом, а министр Базер учинял беспорядки и беззакония. Если бы Ломбард многие годы не оберегал Александра, вероятно, не было бы ничего из того, что в дальнейшем пережил Сунфей. К тому же у каждого человека были собственные тайны, А Сунфэй вовсе не являлся деспотом, который стремился заполучить все в своей руке. Тем более, этот человек являлся его дядей. Сейчас Ломпард имел силу на среднем уровне 8 звезд, А после активации силы созвездия Льва, его обороноспособность бешено возросла. Общая боеспособность достигла 9 звезд. Он ничуть не уступал гималайскому «мастеру» 9 звезд. К тому же Сунфэй отчетливо видел, что Лэмпард в этом первоклассном сражении вел себя весьма уверенно. Вообще, после резкого скачка силы довольно трудно управлять силой. В некоторых сражениях это могло обернуться поражением, но с Лэмпардом было все наоборот. Его приёмы использования энергии были максимально точны. Он мастерски контролировал свою силу. Сунфей даже казалось будто тот достиг восьми звезд не в последнее время, а уже десятилетиями являлся мастером на пике уровня восьми звезд. Он имел смутную тенденцию к подавлению силы гималайского мастера девяти звезд. Все больше городских солдат и воинов легиона волчих зубов, настоявших на стенах городов Влагов, размахивали оружием и яростно кричали. На лице каждого человека читались неконтролируемые потрясения и воодушевления. У них бешено вырабатывался адреналин. Трудно было описать огонь в их сердцах. По кровеносным сосудам, как будто тек огонь, кровь так и бурлила. Паника и которые сперва проявились у людей, когда они обнаружили войски войске Аякса двух высокоуровневых мастеров, Превратились чувства воодушевления, когда Лемпард и Елена бесстрашно выступили вперед и невообразимым образом оказали сопротивление этим двум могучим мастерам. А когда люди с собственными ушами услышали, что те два мастера являлись подчиненными командира Легиона Александра, то чувство, подобное тому, когда сидишь на американских горках, превратило людей в сумасшедших Оказывается, в нашем стане имелись такие могущественные мастера. Оказывается, командир Легиона, господин Александр, был настолько крут. Теперь многие солдаты города двух флагов поняли, что раз подчиненные полководцы командира Легиона Александра могли легко предстоять этим двум неукротимым людям Аякса, то стоит господину Александру вступить в бой... И должно быть не составить никакого труда расправиться с обоими людьми Аякса. Несмотря на то, что не прошло и 10 дней, однако благодаря непрерывной череде боевых заслуг, народ и солдаты постепенно стали обогатворять командира легиона. В то же время, сражение под городом уже накалилось. Четыре могучих мастера сражались по парам, образовав два поля боя. Теперь их сам от атаки уже не была такой молниеносной, как раньше, но каждый удар наносился сам все более поразительной силой, напоминая горный обвал, цунами и землетрясения. Эти люди легко сотрясали пространство и уже намного превосходили ту разрушительную силу, которую солдаты могли себе представить. На четырёх стенах города двух флагов то и дело циркулировали желтоватые руны и свет. Из-за того, что при сражении четырёх могучих мастеров образовались остаточная энергия, которая ударялась о городские стены, автоматически активировались магические руны и несметное количество малых магических кругов для обороны. Если бы это не происходило, двухсотметровые стены уже бы давно превратились в порошок. Магия была очень полезна на войне. По мере того, как шло время, солнце поднялось высоко в небе. На лице Сунфея постепенно стала показываться улыбка, потому что мало-помалу победа в сражении переходила на сторону его подчиненных. Лемпард после трансформации, которую он получил благодаря зелью Халка, Намного превосходил такого же по уровню мастера из выносливости тела и в степени расшир... решительности расширенности энергетических каналов, к тому же со святыми досвехами созвездия Льва, он намного превосходил соперника по количеству энергии. После продолжительного израсходования за расходования энергии соперник уже начал проявлять признаки неустойчивости. А преимущество Ельены еще больше выделялось. Энергия огня и магия льда были противоположны друг другу. В пространстве пояса, где воительница хранительная хранила в большом количестве зелья маны. Магическая сила непрерывно восстанавливалась. Энергии же Эна не восстанавливалась, ее постепенно подавляли. В это время произошло нечто неожиданное. Вдалеке из лагеря Якса внезапно вылетели еще два огненных красных облака. Колебания могущественной энергии вызвали трепет у людей. Силуэты мгновенно полетели в сторону поля боя. Это оказались два мастера девяти звезд. Очевидно, они хотели вмешаться в бой. Сунфэй перепугался. Когда в лагере Якса успело появиться так много мастеров девяти звёзд, неужели Сунфэй пробил осиное гнездо с мастерами девяти звезд. Эти два могучих мастера вышли из себя, видимо, увидев, в какой невыгодной обстановке находились их люди. Они решили одержать победу любой ценой. Высоко подняв брови и ударив по парапеду городской стены, Сун Фэй собирался атаковать, чтобы остановить этих мастеров, но услышал рядом грозные рыки. Несколько силуэтов подпрыгнули к нему. Это оказались удрабляющий палец у чех, седой клинок пирс. Темноволосый кулак Дрогба и сын Ветра Торос живо провинкнули тело четырёх человек. Люди, находясь в воздухе, издали грозный рык. Поток изумительной мощи вырвался из тела каждого человека. Четыре огромных чёрных сфей сейфа вдруг показались в воздухе. Сами открылись, показав находившихся внутри доспехи с разными изображениями. Над головой Чеха показалось стальное изображение огромного скорпиона. Стальной скорпион засверкал ультрафиолетовыми лучами, но словно живой. Он автоматически разделился на части. На части доспехов превратились в блики и покрыли тело Чеха. Над головой пирса показалось стальной козерог. Козерог имел ужасные черты черные длинные изогнутые рога которые вертелись словно два смертельных водоворота среди черного сияния козерог как будто ожидал высоко поднятую голову им зарычал после чего превратился во множество бликов покрывших тело пирса над головой дрог бы показалось бешено мчавшийся с опущенной головой чтобы забадать величественный стальной бык в чёрном черном сейфе над головой тороса был стрелец который был наполовину лошадью наполовину человека они также словно живые издали яростные рыки превратились в блики покрыли тело обоих людей все эти удивительные изменения произошли мгновенно не успели командиры и солдаты среагировать как подпрыгнувшие вверх четыре человека сильно изменились внешне их тира покрыли удивительные черные стальные доспехи Они как будто собирались идти в бой, убивать невиданных чудовищ. Их тела излучали поразительное чёрное сияние. Вокруг них бурлила могущественная аура. Несколько вспышек, и люди мгновенно разделились на две группы. Чех с Дрогбой кинулись на одного противника, а Тор с Пирсом кинулись на другого противника. Бум-бум-бум. При столкновении яростно вырвалась ударная волна. Увидев эту картину, тысячи солдат города двух флагов бешено заревели. Прыжок заносчивых силуэтов, четырех мастеров, подчинявшихся королю Шамберу, появление в воздухе удивительных сейфов, а затем появление еще более удивительных доспехов — все это привело в бешенство солдат. Они стали бешено бить оружием по парапету на городской стены, Им не терпелось тут же сымитировать этих четверых мастеров, выпрыгнувших, и нанеся ответный удар противнику. В лагере Якса тоже раздались громкие приветственные возгласы, чтобы поддержать своих мастеров. На Азероте питали пристрастие страсти к военному делу, уважали сильных. Такая обстановка еще больше сводила с ума войска. Подобные сражения мастеров часто происходили на воинах. Убийство могущественного мастера не только отражало славу войска, но и отражало славу империи и царствующего дома. Видя, как ринулись в атаку четыре мастера, и понимая, что эти люди были вдохновлены действиями лампарды и Елены, и имели огромную волю к борьбе, Сунфей слегка улыбнулся и временно отказался от вступления в бой. Он позволил своим подчиненным мастерам которые были практически возвращены в теплице, повидать свет и набраться практического опыта. Тем более, сражением с таким высокоуровневыми мастерами редко встречались. Он надеялся, что Чех и остальные смогут закалиться. Это была прекрасная возможность. Несмотря на то, что недавно появившиеся два мастера имели силу на уровне девяти звезд, Чех и остальные признали святые, призвали святые доспехи, К тому же, за эти дни их сила возросла. Некогда они принимали зелье Халка по сравнению с обычными воинами, были в несколько раз мощнее и противостояли вдвоем против одного человека. Хоть было маловероятно, что они одержат победу, но зато сумеют продержаться какое-то время. К тому же, рядом находился Сунфей. Стоит возникнуть опасность, и Сунфей вовремя вступит в бой. Варвар Сунфея уже достиг девяносто девятого уровня. Ему не было равных среди воинов ниже лунного ранга. Он уже одной ногой находился в лунном ранге. Вдобавок, неукротимость и невообразимые способности варвара из мира Дьявола отличались от обычных воинов Звездного ранга, находившихся внизу воины. Девяти звезд не были ровней Сунфею. Единственное, о чем беспокоился Сунфей... Так это то, от отчего вдруг без малейшей причины по вражеском стане появилось так много мастеров. Глава 430-я, заносчивый и своевольный, вдалеке, в окружении армии Аякса на холме, где развивался большой флаг... было неизвестно с какого времени под флагом командующего стоял уже не принц Вертанген, а совсем другой никогда не появлявшийся здесь человек. Невысокий и не ни низкий рост, не ни толстый и не худое телосложение. Одет был в огненно-красный халат. Обе руки были заведены за спиной. Он молча стоял, наблюдая за боевыми действиями, развернувшимися вдалеке. Его как будто окутал белеклый слой тумана. Невозможно было разглядеть его лицо. Ветер колыхал его одежду, не сдавая шелка... щелкающий звук. Создавалось впечатление, словно этот человек находился на большом расстоянии и в то же время стоял совсем близко. Он сбивал все ощущение пространства. Стоявшие рядом командиры Аякса широко раскрыли глаза, стараясь запомнить характерные черты этого человека. Но как бы Ты не старался. Ещё секунду назад тебе казалось, что ты запомнил человека, а в следующую секунду подчастую забыл всё, что касалось этого человека. За свиной величественного силуэта тоже стоял не вертанген. Это были два молодых человека, одетых в бледно-красные длинные халаты. Человек постарше выглядел на 27-28 лет. Он обладал национальными чертами народа пустыни Аякса, носил бакенбарды. У него были длинные, завитые волосы, свирепый орлиный взгляд. Время от времени в глазах мелькали лучи. Драгоценный меч был спрятан в ножнах. Человек был молчаливым и серьезным. Другой человек выглядел примерно на 20 лет. Его форма скелета была немного выше и шире, чем у большинства людей Аякса. Он имел белокожее лицо, которое было изящным, с некоторой примесью злобы. Имел накладистые золотое, желтые длинные волосы, глаза изумрудного цвета. Он держался заносчиво, от него несло властью. Эти три человека стояли под флагом главнокомандующего вместо прежнего, стоящего здесь Вертангена. А принц Вертанген теперь учтиво стоял позади трех человек. Его выражение лица было полно удивления и восторга. Конечно, глубоко во взгляде принца были еще более сложные чувства, которые он тщательно скрывал. «Не думал, что в ничтожном городе двух флагов оказывается так много мастеров». Тот мастер с бэггенбардами, что был постарше из двух людей в бледно-красных халатах, увидел, как с городских ворот спрыгнули четыре силуэта, чтобы сдержать недавно промелькнувших двух братцев-наставников. В его голосе звучало небольшое удивление. Он кивнул и сказал... «Нечего винить тебя, братец-наставник Вертанген, за то, что ты, возглавляя 70 тысячные войско, был задержан здесь на целых пять дней. Брат-наставник Мёрдок, на самом деле лучший мастер армии Зенита, король Шамбар Александр, еще не вступил в бой», — произнес почтительно Вертанген. Он смотрел на Мёрдока с надеждой, «Если бы здесь присутствовал Сунфей, он бы понял, что в тот день...» Когда Вертанген говорил про брата-наставника, то он имел в виду как раз Мёрдока. что за дурацкий лучший мастер? Я его одним пальцем раздавлю. Братец-наставник Вертанген, тебя, оказывается, задержала кучка мерзких отбросов зенита. Ты впрямь посрамил репутацию святых Гималаев. Усмехнулся другой одетый в бледно-красный халат юноша с изящным и злым лицом». Его тон речи был наполнен пренебрежениями и бешенства. Как только эти слова были сказаны, стоявший позади командира Якса тут же изменились в лице и пришли в ярость. Тем не менее, Вертанген не изменился в лице, а спокойно взмахнул рукой, остановив командиров, которые собирались уже ругаться. Он поднял голову, слегка улыбнулся и, не спеша, произнес «Нельзя недооценивать лучшего мастера зенита короля Шамбара Александра. Он действительно силен». брат наставник дони хоть ты и редкий самородок гималаев я не уверен что у тебя успешно получится нанести поражение королю шамбра юноша со злым лицом по имени дони услышал это и в его глазах мелькнули таинственные лучи от него исходила пугающая аура он обернулся и прочно уставился на вертангена долго на него вглядывался словно хищник после продолжительного времени он внезапно усмехнулся Подби... «Подбиваешь меня, чтобы я ринулся в бой?» «Не нужно думать, что я не смогу разглядеть твоих намерений». «Заруби себе на носу!» «Твое положение принца Империи для меня ничто!» «Лучше не надо кичиться, но я сегодня сражусь и убью твоего бредового короля Шамбра!» «Ты должен уяснить, что ты будешь всегда хуже меня!» После своей речи мелькнул силуэт Дони и тут же исчез. Под двух лагов разразился яростный ветер от сражения десяти могучих мастеров. Боевая обстановка уже достигла своего погряз. Обагряна красное ядовитая жало, седи мое жало. Посреди яростного ветра тело чеха внезапно остановилось. Он вытянул палец. Вдруг возникла иллюзия деформации времени и пространства. Все как будто остановилось. Металлический наконечник, одетый нам, указательный палец правой руки, стал непривычно растягиваться и в итоге превратился в длинное жало, которое походило на жало огромного скамерпиона. Оно живо ударило в плечо мастера девяти звезд с энергией огня. А, черт! А, сражавшийся с ним мастер сильно изменился в лице. Тело тут же остановилось. От невиданной боли мастер девяти звезд скривил лицо. а затем возникло ощущение паралича даже энергия стала функционировать с перебоями ранее в него уже попали шесть жал каждая багряно красная ядовитая жало противника приносила мастеру девяти звезд жуткие страдания он даже мог почувствовать что с каждым ударом жало его тело все хуже и хуже функционировало это действительно было поразительное и отвратительное энергетическое умение Раньше он никогда не видел, чтобы кто-нибудь так умело владел пальцевой техникой. Противник обладал лишь силой шести звёзд, но ему, мастеру девяти звезд невозможно было укрыться от выпущенных жал. «Отличная возможность!» «Святой меч Экскалибур Казнь!» Светловолосый Пирс рассмеялся стремительными шагами приблизился. Его рослое тело оставляло в воздухе миражи и стало невообразимо быстро. Правая рука взмахнула. Им невероятно острый меч тихо замахнулся на горло мастера девяти звезд, «Проваливай!» — яростно зарычал мастер девяти звезд, активировав энергию огня. Он прям гнал ощущения острой боли и пролича. Его тело мелькнуло, и он безжалостно ударил кулаком. Огромное тело пирса с грохотом отлетело от удара. Изо рта пошла кровь. Но как таковых ран у седого клинка не было. Святые доспехи Скорпиона ослабили удар противника на более 40%. А крепкое тело, прошедшее трансформацию после употребления зелья Халка, энергия ветра на пике уровня пяти звезд предотвратили остальную часть повреждений. В тот миг, когда он отлетел, Святой Меч Экскалибур ударил, несмотря на то, что он... Не попал в горло, он безжалостно ударил плечо противника. Сила созвездия и разрушительная сила Святого Меча в итоге уничтожили энергетическую защиту Мастера Девяти Звезд. Его руку чуть не отрубили, осталась жуткая рана, кровь хлестала во все стороны. Баграво-красное ядовитое жало, восьмое жало. Чех и Пирс были, как не разлей вода. После небольшой передышки Чек снова применил свою невообразимую пальцевую технику, помешав мастеру девяти звезд убить Перса. Неподалеку на другом участке боя Торос и Дрогба противостояли другому мастеру девяти звезд. Здесь бой проходил еще ожесточённее. Великий Горн яростно зарычал Дрогб, у него изо рта бешено хлестала кровь. Его огромное тело, словно метеорит, бешено устремилось на Таран. будто он собирался покончить с собой. Каждый раз энергия огня, уровня девяти звезд, обрушивалась на него. Но раз за разом он шел на таран, все с большей скоростью. Результат от такого способа удара, когда обе стороны страдали, был очевиден. Смертельный удар, Великий Горн, со святой силой созвездия Тельца, наносил немалые повреждения мастеру девяти звезд. Сила отдачи проникала сквозь энергетическую защиту, Это можно было увидеть по крови, текущей из уголков рта мастера девяти звезд, и его бледному лицу. А тело Торуса будто растаяло в воздухе, он двигался максимально быстро. Обычный человек невооруженным глазом и вовсе не мог уловить путь движения сына ветра, да и сам мастер девяти звезд только и видел оставленные в воздухе миражи, беззвучные стрелы, словно град, летели с разных невообразимых углов. Прочёркивая немыслимые траектории, то и делаем. Целись в жизненно важные части тела Мастера Девяти Звезд Стрелы, заряженные силой созвездия, были способны пробить огненную энергетическую защиту противника. В настоящий момент в спине и правой руке Мастера Девяти Звезд уже торчали обрубки стрел. Мастер девяти звезд не мог одним приемом убить Торуса и Дрогбу, которые защищались святыми доспехами. Зато таки этих низкоуровневых воинов, наоборот, могли нанести ему вред. Мастер девяти звезд чувствовал неописуемую обиду, сражаясь с этими двумя человеками. Оказалось, будто льва провоцировали две шавки, а он ничего с ними не мог поделать. На стене города двух флагов Пальцы Сунфея, словно барабанная дробь тихо, стучали по парапету городской стены. Ум несметного количества солдат кровь бурлила от сражения, что происходило под городом. Сунфей тоже э, и дело менялся в лице. Это сражение по праву можно было считать жестоким. Лампард и Елена были равны по силе своим соперникам. Они сражались на равных. А Чех, Дрогба и остальные явно уступали по силе своим соперникам, полагаясь на безмерную отвагу, они сражались до последнего. При таком способе ударов, когда обе стороны страдали, очень легко образовались раны. Четверо могучих мастеров вскоре были полностью залиты кровью, но их упорное и неуступчивое ведение боя все больше разжигало пыл солдат. В это время под барбадривающей крики на городской стене достигли своего апогея. Даже аристократы и их телохранители, чьи ноги до этого размякли от страха, заразились этой пылкостью и тоже начали сдавать боевой клич. Своими орудиями они стучали по доспехам, рычали, словно сумасшедшие. Было, словно, было сложно поверить, что еще полчаса назад эти люди были готовы обмочиться от страха при приближении мастеров. «Почти на равных. Если продолжить сражаться, боюсь, четверо ребят получат тяжелые раны после такого способа ударов. Им потребуется много времени на отдых. Нужно повлиять на дальнейший ход сражения». Сунфэй нахмурился. Его пальцы неожиданно прекратили стучать по парапету городской стены. Он прим готовился атаковать, чтобы прервать сражение под городом. Но в это время, вдалеке из армии Аякса, неожиданно донеслись ужасные колебания энергии. Огромный поток энергии вырвался наружу и заколыхался. Эта энергия намного превосходила девять звезд, Очень мощная энергия. Глава 431. Противостояние воину лунного ранга. Сунфэ изменился в лице. На следующий миг не успели люди моргнуть, как среди энергетических потоков сражавшихся десяти могучих мастеров внезапно появился изящный юноша в бледно-красном халате. Он будто гуляя, свободно, шел посреди переливавшейся энергии, способной превратить любого мастера трех звезд в сымятку. Яростный ветер даже не колыхал одежду этого юноши. «Кочка жалких клонов. Вы все пойдёте от моей руки!» Заночево и высокомерно, смеясь изящный юноша, в красном халате встал в центре, обе руки были заведены за спину, в глазах сверкнул яркий блеск и забурлила невообразимая мощная энергия. Он лишь слегка топнул ногой, и красная волна света под его ногами медленно рябью расползалась вокруг. Затем в световой волне вокруг мелькнули шесть острых сгустков энергии, которые живо понеслись в разные стороны. Эти красные сгустки энергии мгновенно разрезали воздух, неся с собой дыхание смерти. Шесть красных сгустков энергии понеслись к лемпарду, Елене, Пирсу, Чеху, Дрогби и Торосу, чтобы их убить. «Плохо делаем. Живо отступаем». Лэмпард первым почувствовал неукротимость тех красных сгустов энергии, которые как будто являлись ехидной улыбкой о Бога Смерти. Он тут же понял, что его силы и силы остальных союзников будет недостаточно, чтобы сопротивляться. Тень Смерти нависла над ними. Он бешено активировал энергию молнии и сам устремился к красным сгусткам энергии, чтобы дать время своим пятерым товарищам на побег». Аха-ха, Жалкий, жалкий, жалкий! Прёшь против рож Рожжёна! Ты переоцениваешь свои силы!» Изящный юноша в красном халате видел положение дел. В его взгляде читалось презрение. Он без конца дико хохотал. Но в следующий миг его улыбка постепенно растворилась с его лица. Его фантазии, в которых шесть сгустков энергии превратили шестерых мастеров в кровавый туман, не осуществились. Шесть прозрачных ярко-синих проекций кулака мгновенно выстрелили из-за города двух флагов и столкнулись с шестью неукротимыми красными сгустками энергии. Проекции кулака, подобным молотом, разрушили соломинку, легко уничтожили сгустки энергии, от чего образовался огромный излишек энергии». Шесть проекций кулака объединились в стеклянную проекцию руки, которая с грохотом полетела в изящного юношу в красном халате. Кто? Зрачки юноши в красном халате сузились. Он медленно отступил на три шага, легонько взмахнул в воздухе ладонью. Внезапно мелькнуло десятиметровые темно красные цветящаяся защита, которая защищала его позади. Грохот. То и дело взрывались колебания энергии, словно настал судный день. Эти взрывы просто-напросто разрывали все пространство. Земля потрескалась, трещины в земле стали расширяться. Поднялись огромные слои почвы. Повсюду стояли дым и пыль. Воздушные потоки то и дело ударялись им, закручивались, образовывая вихри. На какое-то время все одобрительные крики неожиданно прекратились. Ты мне не противник, ввали отсюда! Раздались приглушенные шаги, среди бесконечной пыли показался непреклонный силуэт, который постепенно стал отчетливым. Пыль немного осела, показалось ярко синее свечение. Невидимая сила защищала тело. Нам небесно-голубом халате не было ни пылинки. Отважное лицо заставляло всерьез. и смотрела на мелкий холм в лагере Аякса, ни в какую не ставя находившихся перед ним изящного юношу в красном халате. У человека был равнодушный вид, будто он премь не смертью. На злобном, бледном лице изящного юноши в красном халате читалось изумление, но еще больше там читалось гнев и высокомерие. Услышав презрительную речь соперника, Донни не разгневался, а наоборот, улыбнулся, золотые волосы неистово плясали на ветру. Он заносчиво заговорил «Хм, как, так это ты, какой-то там бредовый лучший мастер, король Шамбер Александр? Это хорошо, что появился, это хорошо». «Не вижу этой кучки с зенита. Я трублю тебе и уничтожу всю их надежду. А также дам понять этому ничтоженному э, Вертангену, насколько он бесполезен. Я уже сказал, ты мне не соперник. Сунфэй ни во что не ставил своего соперника. Владение силой на уровне молодой луны еще не повод так наглеть в присутствии меня короля. Не нужно мне докучать, лучше быстрее убирайся». Ты излишнее позерцово голубец. услышав слова, юноша слегка пришел в замешательство, а затем запрокинул голову и заноччиво рассмеялся. Ты ничтожный воин звездного ранга смеешь так провоцировать воина лунного ранга. Атакуй, одна атака, лишь одна атака, и я сотру в порошок твое жалкое самоуважение. Сунфей слабо улыбнулся, но не стал больше ничего говорить, а взмахнул рукой, "Давай понять Чеху и остальным, чтобы они возвращались в город. «Ваше личство, позвольте нам остаться и прикрывать вас с тыла!» Дрогба, Чех и остальные собрались рядом с Сунфэем, не соглашаясь на возвращение в город. Хоть они очень отставали по силе, но отчетливо видели, что сила этого чудовищного изящного юноши в красном халате намного превосходила воображение всех присутствующих. Это был не бывалый могущественный враг. К тому же они слышали, что он, Сун Фэй только что сказал, что этот человек является воином лунного ранга. Несмотря на их веру в своего короля, они невольно забеспокоились, что Сун Фэй будет трудно сражаться. Лунного ранга было достаточно, чтобы заставить воинов звездного ранга смотреть снизу вверх. Рыжие волосы Елены кружились в воздухе. Она имела очень грандиозную осанку и выглядела весьма величественно. Крайне молчания она встала, причём к лечу с Сунфеем и крепко сжала длинный лук. «Как, не верите в меня?» Сунфей слабо улыбнулся и отмахнулся, сказав, «Возвращайтесь в город. Это всего лишь шут гороховый, не более». Лэмпард с серьёзным видом посмотрел на Сунфея, кивнул, снова посмотрел на других и произнес: «Мы возвращаемся». «Ха-ха, уходите?» «Поздно. Никто из гималайских дурней, кто сегодня сражался, не уходит. Вы четверо задержите этих шестерых человек зенита». Отдал приказ Дони, четверым мастерам девяти звезд. «Есть, брат, наставник Дони. Четыре мастера девяти звезд явно опасались этого изящного юношу в красном халате». Как только они его услышали, тут же поскочили, их тела молниеносно промелькнули и направились к лемпарду остальным. Сун Фэй выглядел равнодушным, ничего больше не говорил. Плечо слабо засияло, вылетел со свистом четыре ярко-синей проекции кулака, и внезапно атаковали четверых могучих Мастеров Девяти Звезд. Удар был величественной силы, превосходившей Мастеров Девяти Звезд. «Твой соперник — это я!» В этот миг на лице Дони оказалась свирепость, тело превратилось в блик, разрезало пространство и внезапно атаковало Сунфея, сверкнуло красное сияние, которое мгновенно оказалось перед Сунфэем, с неповторимой силой, собираясь ударить плечо Сунфея. «Поистине безрассудный, убирайся!» В глазах Сунфэй мелькнул холодный блеск. Он мгновенно ударил кулаком в сияние, которое нацелилось в его плечо. Сунфэй нацелился в левую часть руки, груди ладони. Донни тут же поменял прием и ударил в кулак Сунфея. Бум! От взрыва образовалась волна страшной силы. Поднялась пыль. Один силуэт стоял прочно, как скала, а другой силуэт, находясь в затруднительном положении, попятился и невольно вылетел из облака пыли. Это был одетый бледно-красный халат Донни. Его лицо было полно неописуемого страха. Как такое возможно? Ты всего лишь воин звездного ранга. Это невозможно. Как такое возможно? Сунфэй тихо надавил ладонью, и облако пыли тут же пропало. Сверкнуло плечо, и снова четыре блестящих стеклянных проекции кулака разрезали пространство, внезапно ударив четырех мастеров девяти Звезд. Четыре человека были все в крови. От удара они лишились 80 или даже девяносто процентов боеспособности. Тела зашатались и упали. Они не могли твердо стоять. Легко нанес поражение четырем воинам девяти звезд. Лицо Дони стало еще более удивленным. Он яростно заревел. «Как такое возможно? Ты всего лишь воин девяти звезд и...» «В итоге сумел отразить атаку воина лунного ранга?» «И так легко смог разбить воинов того же уровня, что и ты?» «Ты умрешь от моей руки!» Красная энергия была подобна горению огня. Дони вытянул обе руки в воздух. Произошло удивительное явление. Два красных длинных меча медленно появились из в его руках. Эти два удивительных меча были изогнуты полукругом. На клинках были выгравированы необыкновенные рисунки магических кругов, которые переливались огненным блеском. От них исходило дыхание древности. Казалось, будто легким взмахом руки они могли разорвать пространство и вырвать душу. Было в них нечто дьявольское. Эти два дьявольских меча были энергетическим оружием. Видимо, после того, как Дони повысился до лунного ранга, он решил развиваться по пути воина с энергетическим оружием. На Зироте многие воины считали, что такой путь совершенствования в лунном ранге превосходит такие пути совершенствования, как дух животного и продвиж... подвижничество. К этому времени Лампард и остальные уже запрыгнули на стену города двух флагов. Лишь Елена в ослепительно темных красных доспехах стояла далеко позади Сунфея. Натянув лук, она спокойно наблюдала за изменениями в боевой обстановке. Острый взгляд девы-воительницы пристально следил за не за боем, а за холмом, где толпились десятки тысяч людей Аякса. Там бурлил поток энергии, который заставлял терять всякую надежду. Сун фэй о чем то подумал, и, ухватившись обеими руками за пустоту, мелькнуло серебристо-белое сияние. В руках он сжимал два клинка, похожих ни то на мечи, ни то на ножи. Под лучами солнца клинки сверкали ослепительным серебряным светом. Тихо раздался ск стон клинков под воем ветра. Он был едва различим и пугал. Это были те два удивительных меча, которые день назад подарил начальник торгового союза Сороса Абрамович. В тот день, когда Сунфей крепко жал эти парные мечи, он ощутил знакомое мягкость и удовлетворение. Когда он еще не понял, что это означало, но увидев энергетическое оружие Дони, он вдруг прозрел. Оказывается, эти удивительные формы клинки тоже являлись энергетическим оружием. то чувство изумления и удовлетворения являлось аурой, которую передавало энергетическое оружие своему носителю. Внезапно разразился ураган, резко подскочила энергия, два силуэта мгновенно замерцали, противостояние друг друга на земле силуэтов исчезли из виду, затем в воздухе показались золотые искры, которые, подобно фейерверку, то вспыхивали, то гасли, затем люди услышали звон схватившегося в бою клинков, Этот звон отчетливо доносился до ушей каждого человека. Два могучих воина наконец-то вступили в схватку. Оба человека орудовали оружием на скорости, превышающей скорость звука. Прошло мгновение, а клинки уже несколько тысяч раз пересеклись друг с другом. Вылетали яркие ослепительные искры. Только после того, как разлетались искры, доносился звук. Сражение воинов лунного ранга отличалось с, в некоторой степени от сражения воинов звёздного ранга. После э, достижения лунного ранга внутренняя энергия претерпевала качественные изменения. Она больше не была я, такой яркой и ослепительной, как у воинов звездного ранга». У неё была тенденция вернуться к естественному природному -с состоянию. Энергия закаляла и изменяла организм. Структуры тела и внутренние органы постоянно усиливались. Контроль над энергией становился более точным. Даже в смертельном сражении энергия практически не вырывалась наружу, как у воинов звездного ранга, и зря не растрачивалась. Из-за этого сражение воинов лунного ранга больше напоминало сражение обычных воинов. Удары оружием или кулаками не были такими бы поразительными, как у воинов Звездного ранга. Это больше походило на примитивное сражение, но удары содержали в себе еще более ужасную и разрушительную силу. При этом очень мало энергии выходило наружу. В воздухе только раздавались звуки клинков и были видны только искры, но те были видны силуэты. Прошло четыре-пять минут, и звуки клинков прекратились. Силуэты разделились и упали обратно на землю. Когда Сун Фэй размахивал мечами, то смеялся, ощущая спокойствие и удовлетворение. Парное энергетическое оружие удивительной формы издавало еще более радостные стоны из-за луча и дыхания бурной жизни. Недавнее сражение позволило Сунфею дотронуться до модели сражения между воинами лунного ранга и техники функционирования силы. Некоторые ранее непонятные вещи стали ясными. Лишь плечо его было слегка порезано соблями. А на другой стороне Дони с силой уровня молодой Луны пришел смятение. Вены на руках, которые сжимали сабли, вздулись. Руки были покрыты кровавыми порезами. Его бледно-красный халат был весь изрезан мечами. Несмотря на то, что на теле не было особо много ран, однако порезанных Айдлати говорили о том, что его соперник попал по нему мечами более сотни раз. Донни понимал, что соперник, кажется, сделал снисхождением, а иначе к этому моменту он бы уже получил тяжелые ранения. Только такое снисхождение явно было еще более бессердечный и презрительной насмешкой. Смех соперника, словно тонкая острая игла, пронзал уши Дони и веру в свою непобедимость. Глава четыреста тридцать вторая. Улыбающееся лицо. Люди Зенит отчаянно выкрикивали имя Сунфея. Происходящее перед ними заставляло их кровь кипеть. Командир Легиона одолел мастера уровня Луны. Сложно поверить, что их командир был сильнее и могущественнее, но они оба несокрушимы. Люди скандировали имя своего героя, и их сердца были радостным, взволнованы. В армии Якса напротив царила страшное безмолвие. Сражение двух мастеров сильно отразилось на боевом духе. И это понятно, ведь раз воин более низкого уровня разгромил мастера уровня Луны, то моральный дух Аякса падал с умопомрачительной скоростью. Это был смертельный удар по их вере в собственные силы. Войско столпилось у главнокомандующего. В полной тишине принц Вертенген потрясал до, э, был потрясен до глубины души. Король Шамбара, он может противостоять мастеру уровня Луны. Он перевернул мнение о себе. Несмотря на то, что ранее Вертанген говорил, что уровень Александра очень высок, он явно его недоценил. Принц онемел почувствовать себя лишь мышонком перед огромным драконом. А ведь раньше-то он считал, что дракон ведь... Э, он... Хорошо... Хоть он и сказал это, в действительности же ничего хорошего не было. Принц сдерживал себя, стоял и спокойно смотрел с вершины горы. Мутный, беспросветный сумрак окутывал его тело, что порождало изумительное ощущение, подобное лучам света, искажающим эту картину, не было видно. Его выражения лица он мерно дышал. Однако создавалось удивительное обман зрение. Он видел всех мастеров, которых встречал внезапно. Он содрогнулся. но Чтобы прийти в себя, Вертанген махнул рукой своими воинам. В данный момент ему было очень плохо, и он продолжил наблюдать за боевыми действиями. Конечно, король Шамбара потряс его, но он надеялся, что мастера Гималаев сегодня все таки победят его. Он начал обдумывать один вопрос. Почему же эти мастера, за последние две 20 лет никуда не выбиравшиеся, изменили своим обычаям и прибыли в бескрайнюю пустыню Говы? Он не мог подумать, что они просто решили помочь в войне с зенитом. Поскольку принц знал о взаимоотношениях между империями и связью с двадцатилетними унижениями Аякса, он полагал, что для них это всего лишь игра. Позорная собака Зенита, я хочу убить тебя! Я хочу войти в этот город, перерезать тебе горло и заставить тебя захлебнуться собственной кровью. Воин, будто дикий зверь, свирепый жестокий рыча, приближался к Сунфею и э, теснил его. Тот же, будто бы ничего не замечая, держал меч. Он раздумывал обои. По слухам, уровень этого мастера в последней мере возрос, стало... Тело стало сильнее и крепче, и сила достигла высокого уровня. В Азероте, где средняя продолжительность жизни примерно сто лет, если ничего не случится, мастер высокого уровня может прожить до 300 лет и больше. Сун Фейдонь, только встретились, но король уже узнал многое новое. Он почувствовал, что его сила в режиме варвара очень велика. что он превосходит даже своего соперника, мастера уровня луны, и может нанести ему серьезные повреждения. Меч власти варвара увеличивал способности мечника, так Сунфэй мог достойно фехтовать, и это при том, что он не обучался владению мечом и приемом, но хоть он и может победить, это все равно очень рискованно. Но его варвар был уже на 99 уровне. Это означало, что даже пусть он ниже на несколько ступеней мастерства, у него есть значительное преимущество. Гималайский мастер Дони сейчас только лишь на ступени молодой луны и не более. Сун Фэй может легко разгромить этого заносчивого молодого человека. К тому же его обнаружил, что его соперник как-то поторопился с достижением уровня Луны. Он был слишком слаб для ступени Луны. Его сила не доходила до нужного уровня. Поэтому его вызов Александру можно было читать самоубийством. Снова они вступили в схватку. Сунфей был безжалостен. Сила варвара бушевала. «Подвижный удар». Предки варваров в мире Диабла еще давно выработали в сражении навык «Подвижный удар». Очень действенный прием, с значимым выбором силы. Такие необычные колебания парных убийственных мечей. Зрачки Дони уменьшились. Мечи описывали поразительные красивые дуги. Он только успел поднять руку с дьявольским мечом и загородиться. Он почувствовал непреодолимую силу парных мечей, которые прошли сквозь защиту и поразили его. А все!» — Донни с ошарешенным выражением лица уже не пытался сопротивляться, а упал на землю. Из его рта хлынула кровь. Парные мечи неотступно следовали за ним. Они вызывали мурашки на коже у этого разнузданного мастера. «Ты, ха-ха, ты смелся убивать меня?» Из-за изумрудной глаза Дони перья валились злобным светом. Вдруг он расхотался. Сунфей нахмурился. Он перестал размахивать мечом, поскольку в этот микс работала пружина духа у командира Якса, заставив короля Шамбра испытать тревогу, он вдруг понял, что если сейчас отрубит ему голову, столкнется со страшнейшей атакой. На такой атаке невозможно противостоять. Кроме того, он понимал, что его не обязательно убивать. Оставшись Остановившись, он улыбнулся. Пац. Удар мечом пришелся по щеке Дони, Брызнула кровь. После он поднял его и бросил, как дохлую собаку, к... с тем, чтобы тот смог вернуться в Аякс. После он стал, опираясь на мечи, и посмотрел на флаг гно... главнокомандующего. Глава 433. Клинки Бори. Мастер. На лицах четырех мастеров был написан страх и стыд. Донни потерял сознание, упав на колени перед тенью в красном. Тот направил пальцем на его раны и спустил из пальцев красные лучи. В следующее мгновение все раны на теле Донни зажили. Его окутал синеватый туман, и он, наконец, пришел в сознание. Очнувшись, Он поднял глаза и увидел тень в красном, заморгал со злым лицом. Он поднялся на колени и вешанно заорал. «Мастер, тот человек из зенита унизил меня! Убейте его, прошу вас, помогите мне убить его!» Мёрдок, тень в красном и вертанген посмотрели друг на друга и уверенно заговорили. «Ах, ты слишком торопишься!» «Ты только что получил уровень луны, твоей силы еще недостаточно!» Заговорил ранее молчавший человек в красном, безо всякого, и, и равнодушно сказал, «Войны уровня звезд еще могут тебя победить. Это будет для тебя уроком. И если в этот раз ты испортил репутацию мастеров из Гималаев, то в следующий раз, столкнувшись с более жестоким противником, ты можешь утратить жизнь». «Мастер, я понял свою ошибку. Но тот человек из Зенита действительно заслуживает смерти. Пожалуйста, устраните его». Дон не стучал головой о пол. Его глаза сверкали безумием и злобой. Очевидно, он не слушал мастера в красном. Я не могу мстить за тебя, потому что он тебя отпустил. Ты сам должен смыть свой позор, но сначала поднакопить силы. Тот покачал головой и сказал тоном, не допускающим возражений. Не торопись и укрепи границы уровня. Когда он говорил, его лицо закрывал туман. Скрывая направление его взгляда, Донни, услышав эти слова, остался недоволен. Но ему ничего не оставалось сделать, кроме как злобно взглянуть на мастера в красном и уйти. «Вы четверо тоже идите, залечивайте раны». Он махнул рукой, а они, получив амнистию, не задерживаясь, ушли. «Мастер, прошу, разрешите мне отомстить тому человеку из зенита и смыть позор с мастеров Гималаев». Помолчав немного, мердок шагнул вперед с просьбой отправить его в бой. Вертанген крепко пожал ему руку. Мердок был учеником мастера с Гималаев, и в нем текла кровь Аякса. Он обладал непреклонным характером и дарованным природной, выдающейся силой. У него есть шанс в будущем стать новым военным гением Аякса. Он восхищался Вертангеном и сильно отличался от Дони. Он уже давно получил уровень луны, и, как оказалось принцу, он мог обе победить короля Шамбара. «Ты еще не так силен, как он», — сказал некто в красном. «А что сказал мастер? Даже Мердок не сравнится по силе с Александром, но Александр же явно ниже по уровню, как он это делает». Вертанген пытался вспомнить свою первую встречу с Сунфей, но не мог. Он был рад своему социальному положению, а то тот уже давно убил бы его. Да, мастер. Мёрдок не пытался оспорить решение тени в красном. Он отдал честь и им вернулся на свое место. Мастер шагнул вперед. Из-за этого в горле у Мёрдока и Вертангена пересохло, а сердце бешено забилось, поскольку они поняли, что тот собрался лично заняться этим. Этот шаг сочувствовал и Сунфэй, Он почувствовал огромную разрушительную мощь, направленную против него. Небо покачнулось, свет потускнел. Стало сложно дышать и держаться на ногах. Елена, стоявшая плечом к ключу с ним, тоже почувствовала это. В это время от стены города послышались крики. Солдаты заметили решительно приближающийся силуэт. Все они почувствовали силу. Солдаты легиона города пытались понять, откуда она исходит. Им было страшно, но все понимали, что это сражение решит судьбу города. Ветер выл, песок клубился в воздухе. Сто тысяч воинов стояли, так тихо, что можно было расслышать звуки циркуляции крови, биение сердца им сглатывание слюны. Тишина ужасала. Сунфей испускал разноцветные лучи. Он перешел в режим варвара и, используя ее его силу с 99 уровня, вышел навстречу врагу. Человек в красном был одет в доспех, черные рукавицы, оранжевые ботинки, зеленый пояс, золотисто-желтый шлям. На варваре был костюм седьмой ступени, с помощью которого Сунфей мог получить многие магические навыки. Он перешёл в обмундирование дитя Булкатоса, прежде чем сменил парные мечи на другие удивительные по посилия. С помощью магического снаряжения Вайвер достиг своего пика силы за пару километров. От него мастер в красном понял, поднял руку, не обладающий запахом, и приступил к делу. Без сверкающих ключей, без устрашающих звуков, без завихрений силы, просто так. Сердце Сунфей неистово билось. Он всем телом чувствовал опасность. Волоски на теле встали дыбом. Он держал в руках сказочный меч и меч скрытности. Не раздумывая, он взял самые сильные мечи. Смертельный вихрь. Это было заклинание варвара. После этого заклинания его мечи задвигались так. что было видно только бесчисленное множество следов в воздухе. Пространство заполнили металлические клинки, ревущие словно ураган. В такой ситуации мог помочь только Смертельный Вихрь. Этот козырь мог сильно помочь Сунфею, но еще рано радоваться. На расстоянии 500 метров клинки будто попали в невидимую трясину. Они замедлились, а потом и вовсе остановились. После того, как мечи остановились... Будто бы невидимая рука взяла их и разломала. Осколки клинков разлетелись. Это превосходило все ожидания. Все происходило беззвучно, но это видели все вокруг. Вихревые мечи сломались и разлетелись по ветру. Невидимая ладонь раскрошила каменные глыбы, будто куриные яйца, демонстрируя свою силу. Глава тридцать 434. Жестокий бой. Сунфэй принял первый удар, ощутив неописуемой силы давления, Будто на него обвалилась гора. Он не мог сопротивляться, потерял надежду и обессилел. Кто это? Его сила превосходит даже технику боевого меча, военного гения Красича. Он, наверное, даже превосходит его по уровню. Он сопротивлялся изо всех сил, но у него все равно ничего не получилось. Судя по тому, что невидимой рукой мастер в красном уже пересек вихревой меч, ему не было никакой нужды подходить близко. Сунфа еще держался на ногах, но он пятился. Он оставлял на земле две глубокие борозды от ног, но пятился дюйм за дюймом шаг за шагом. Несколько раз из-за прозвенела натянутая тетива, глаза прекрасной Елены, метали молнии. Одна за другой стрелы стремительно отправились в полет. Они сыпались градом и каждая сопротивлялась выбросам силы. Они могли ранить сильного мастера, но они все врезались в невидимую преграду в воздухе и щелкая об нее падали на землю. Но им мешала не невидимая ладонь. Все они врезались в магическую ледяную преграду. Зин, зин, зин. На, сте, стен, на стене города стояли все солдаты с оружием и в полном боевом облачении. Они барабанили мечами по доспехом, выбивая определенный ритм, чтобы подбодрить своего командира. Когда невидимая ладонь сломала, сломала вихревые клинки, солдаты начали потихоньку с отчаянием двигаться вперед. Сунфэй продолжал отступать. Его боевая экипировка издала громкий звук и будто бы она ржевела. долгие годы, рассыпалась на части и опала на землю. Мечи в его руках, меч скрытности и сказочный меч, издали тот же звук и переломились. Из-под э, его тела выступила кровь. Она, она оставила лужи на земле, капала как будто бы это был просто пот. Из уголков рта Елены тоже пошла кровь. Выглядевшая особенно ужасно на фоне её белоснежной кожи, но она не отступала и продолжала стрелять из лука. Смертельный вихрь. Сунфэ дал грозный рук и снова вызвал мечи, которые взмыли до небес и образовали мутную занавесу, которая вернулась на расстояние ста метров. Но мечи снова встретились с невидимой рукой и с огром громким звуком вышли из строя. Их уровни слишком сильно отличались. Он снова невольно попятился, пока не дошел до города, примерно на 200 метров. Несмотря на то, что он не мог э, с ног до головы, был окровавлен, его глаза все еще сверкали, и он не мешкал, а сразу же снова вызвал смертельный вихрь. В мире Диабла он вызывал его столько угодно раз, требовалось лишь некоторое время на восстановление сил и маны. Серебряный блеск меча. Два меча, три, десять. Он снова и снова вызывал свои самые сильные навыки, все увеличивая количество клинков, но каждый раз невидимая рука не останавлив... их останавливала. Эта сцена всех потрясла. Войско Якса расположилось на близлежащих Горах. Мёрдок и Вертанген посмотрели друг на друга и заметили нескрываемый трепет. Мёрдок всегда был абсолютно спокоен, на его лице не отражались эмоции, но в этот раз он потерял контроль, он никогда не видел, чтобы боец с уровнем Звезды так упорно и смело противостоял сопернику, намного превосходящему его по уровню, да еще и усилял атаки. Если бы на его месте был другой человек, он бы уже давно превратился в фарш, но только не этот. В конце концов, неудивительно, что Мастер сказал, что Мёрдок не равен ему по силе. Кто бы мог подумать, что он настолько крут? Вертанген дрожал от страха им не владел собой. Хотя лицо тени в красном нельзя было разглядеть, но о они расслышали удивленные возгласы на стене города флагов. чьи Ахторос и Дрогба наблюдали за происходящим Сунфеем. Они хотели уже выйти и помочь своему командиру легиона справиться с невидимой, невидимой рукой. Прекратите. Кому-либо запрещено присоединяться к бою, иначе это будет рассматриваться как государственная измена. Александр заметил движение у стен города и запретил людям идти к нему на помощь. И действительно, скорее всего, они бы не смогли помочь ему, а только лишь превратились в кровавый фарш. «Елена, ты тоже должна вернуться в город». Сунфей снова вызвал верхние клинки и отправил девушку-воительницу назад. Его доспех был весь в крови. Ответом ему была серия выстрелов из лука, но они все так же не достигли цели. Сунфей горько рассмеялся и ничего больше не сказал. Вдруг он вспомнил, что когда-то они дали друг другу обещание, что в опасной ситуации они будут бороться вместе. И несмотря на то, что она обычно покладиста и послушна, сейчас она не уступила бы ни на шаг в силу своей природной упрямости. Несмотря на крайнюю степень усталости, он еще не потерял надежду. Его глаза сверкали все ярче, уголки его рта приподнялись, он улыбнулся. Сила, давившая на него, была так велика, что он чувствовал, что скоро его тело не выдержит им разлетиться на части. Но он заметил какое-то изменение. Он чувствовал что-то очень страшное, странное. Ладонь его приближалась. Ее сила все возрастала. Его доспех уже давно разлетелся на части. Остался лишь детали восьмой ступени. Но и они, издав громкий звук, осыпались на землю. Елена прекратила атаку. Она перешла в режим паладина, сложила руки и в молитвенном жесте Из нее испускались золотистые лучи. Она, не замечая своих ран, передавала силу Сунфея. Навык паладина — молитва. Она использовала его, чтобы залечить рану Сунфея. Передав силу, она не останавливалась, пусть даже она... Тоже получила серьёзные травмы должна была сопротивляться силе давления, а люди вокруг были очарованы. Девушка набожно молилась, передавая силу своему возлюбленному. На теле Сунфея образовались глубокие раны, но в зубах он сжимал зелье полного восстановления. Глаза его сверкали, и он словно вызвал вихревые мечи. Город. Дворик шикарной резиденции главы города. «Ах, почему мне так плохо? Неужели Александр...» Эмма расчесывала шерсть большой черной собаке. Когда Анжела резко открыла свои прекрасные глаза и посмотрела в сторону западных ворот города, она была в панике.